Всякая утопия, если она серьезно задумана, должна воплощать в себя, очевидно, идеалы своего Творца. Рассмотрим пока, что мы можем подразумевать под идеалами. Во-первых, они желательны для тех, кто верит в них. Но их желают совершенно не так, как человек желает личных удобств, таких как пища и кров Различие между идеалом и обыкновенным предметом желания состоит в том, что первое является безличным. Это нечто, не имеющее особого отношения, по крайней мере, ощутимого к человеческому я, испытывающему это желание, и поэтому теоретически может быть желательным для всех. Таким образом, мы могли бы определить идеал как нечто желательно не эгоцентрическое, и такое, что индивид, стремящийся к нему, желает, чтобы все другие люди также стремились к нему. Я могу желать, чтобы у всех было достаточно еды, чтобы все доброжелательно относились друг к другу и так далее. А если я желаю чего-либо подобного рода, я буду желать также, чтобы и другие желали этого». Таким путем я могу создать нечто похожее на безличную этику, хотя на самом деле она основывается на личной основе моих собственных желаний, потому что желание остается моим, даже когда то, чего желают, не имеет отношения ко мне. Например, один человек может желать, чтобы все понимали науку, а другой, чтобы все ценили искусство. Это личное различие между двумя людьми, которое порождает указанное различие между их желаниями. Личный элемент становится явным, как только возникает спор. Предположим, что какой-то человек говорит, «Вы не правы, желая, чтобы все были счастливы. Вы должны желать счастья немцам и несчастья всем остальным. Здесь должны...» может означать то, что говорящий «хотел бы, чтобы желал я». Я мог бы на это возразить, что так как я не являюсь немцем, то для меня психологически невозможно желать несчастья всем «не немцам». Но этот ответ представляется недостаточным. Далее может иметь место конфликт и между чисто безличными идеями, Герой Ницше отличается от христианского святого, однако обоими бескорыстно восхищаются: одним ницшеанцы, другим христиане. Как мы должны производить выбор между ними, если не посредством наших собственных желаний? Однако, если нет ничего другого, какое либо этическое разногласие можно разрешить лишь путем эмоциональных призывов или путем насилия, в крайнем случае путем войны. По вопросам факта мы можем обращаться к науке и научным методам наблюдения, но по основным вопросам этики, по-видимому, нет ничего аналогичного. Однако, если это действительно так, этические споры превращаются в борьбу за власть, включая власть пропаганды.